«Разве не видите вы, доктор и господин мой Бен Измаил? Вы, относящийся к нам так доброжелательно, вы столь близкие к нашей вере, разве вы не видите, что Верховный Богослов своим предложением только готовит нам ловушку? Нам будут задавать вопросы, на которые мы не сможем ответить ни да, ни нет. Будет вестись протокол». И вместо заключения этот протокол передадут римлянам, в результате чего римляне объявят христианство запрещенной религией. Члены коллегии не отлучат нас, они предоставят это римлянам, так же, как они в свое время подсунули римлянам убийство Мессии и невинно умоют руки. Если вы меня спрашиваете, доктор Бен Измаил, во что я верую? то я охотно исследую свое сердце и показываю то, что в нем нахожу. Если к нам приходит честный и бесхитростный человек и просит объяснить ему нашу веру, мы будем искать день и ночь, пока не найдем правдивые и простые слова. Но я бы счел богохульством, если бы выступил в Ямнии и пререкался с богословами о деталях моей веры. Сами ли они отлучат нас или заставят римлян это сделать? Я не хочу купить терпимость богословов тем, что буду возвещать одну половину правды, а другую половину утаю. Лучше пусть меня презирают и преследуют, но я буду возвещать всю правду целиком. Кто говорит полуправду, того Господь изблюет из уст своих». Блаженно гонимые за всю правду. Очень скоро доктору Бен Измаилу пришлось убедиться в горькой истине, что лояльность Гамалиила только притворство. Нападение оказалось решительным и внезапным. Существовала древняя молитва, которую с незапамятных времен все евреи были обязаны произносить трижды в день и которая со времени разрушения храма заменяла жертвоприношение, это были восемнадцать молений. Некоторые из этих молений, относившиеся к благу целого народа, потеряли после разрушения храма свой смысл и стали противоречить нынешнему положению дел. Их временно заменили моления из эпохи Иуды Маковея, но и они, них, эти взятые из времен, когда евреи были в порабощении, и храмовое служение нарушено, все же мало соответствовали теперешним обстоятельствам. И вот во время дебатов по поводу пересмотра благословений, произносившихся при преломлении хлебов, доктор Хелба Барнахум стал настаивать на том, чтобы тексту трех общенациональных молений была придана единая редакция, соответствующая теперешнему политическому положению. Прежде всего, молитва о восстановлении Иерусалима в своей теперешней нечеткой формулировке дает повод для многих неправильных истолкований. Он слышал своими ушами, как верующие наполовину и даже совсем неверующие вкладывали в это моление свой собственный еретический смысл. Люди, упрямо и коварно утверждавшие, что «Мессия давно пришел», и что разрушение каменного Иерусалима – заслуженная кара и благословение. Даже эти люди необдуманно произносят великую и потрясающую молитву о восстановлении Иерусалима и говорят «Аминь», когда ее произносит священник. Они заявляют дерзко и просто, что здесь идет речь о восстановлении Иерусалима в духе. Доктор Хелба был тучный господин с мощным мясистым подбородком и низким голосом, раскаты которого заполняли всю комнату. «Что вы скажете на этот счет, господа богословы?» Закончил он свою речь и выжидательно окинул взглядом присутствующих. Обычно коллегия слушала безучастно дебаты об отречении от принципа, которые все вновь затевали он, доктор Иисус и Симон Ткач. Доктор Хелба знал, что коллегия будет стараться как можно дольше оттянуть решение щекотливого вопроса о том, считать ли Минеев евреями. Но решится ли она и теперь, после запроса правительства, уклониться от прений? Он посмотрел туда, где сидели друзья Минеев, Те смущенно переглядывались. Они не понимали, куда клонит доктор Хелба и предпочитали молчать.